Глава 16. Я стою на стареньком балконе родительской квартиры, оглядывая свой родной двор. Наверное, самой большой ошибкой с моей стороны было бросить все в столице и вернуться в родной город, окунуться вновь в провинциальную жизнь. Но я так и не смог полюбить огромный муравейник, именуемый Москвой. С его вечными пробками, загазованным воздухом, постоянной необходимостью куда-то ехать, торопиться. Увы, все это не мое. Да и после смерти отчима я не смог сработаться с его партнером по бизнесу. У меня не хватило бы ни опыта, ни связей бодаться с ним. А тот жестко гнул свою линию. Поэтому я принял единственно верное, на мой взгляд, решение – вывести свою долю капитала из их проекта и заняться чем-то другим. Вернуться домой и открыть сеть фитнес-клубов. Я давно горел этой идеей, и вот, наконец, у меня появилось все для реализации своей мечты. Мама так и не стала продавать свою квартиру. Не знаю почему. Боялась, что ничего не получится с новым мужем. Хотела иметь свой независимый уголок. Страховалась на всякий случай. Или не желала расставаться с прошлым. В отличие от меня, она цепко держалась за старые воспоминания. Хранила ненужный хлам, одежду, фото, связывающие ее жизнь с периодом до второго замужества. Поначалу мама даже сдавала эту квартиру отправляя меня проверить состояние жилья и поведение квартирантов. В один из таких приездов в родной город я и пересекся в ночном клубе с Яной. Смешно, но она меня не узнала. Хотя не этого ли я добивался, меняя внешность, имя, привычки. Не об этом мечтал, когда стремился стать другим человеком. В какой-то момент мне даже показалось, что я этого добился пока чувства и воспоминания не всколыхнули в душе все то, что я так старательно пытался похоронить после одной единственной встречи. Как оказалось, от себя убежать не получится. Меня опять накрывает ностальгия воспоминаний. Прямо напротив находятся окна, свет в которых я отслеживал с фанатичной настойчивостью, порой просиживая часами в ожидании своего путевого огонька. Как давно это было! И почти не со мной. Только почему до сих пор больно под ребрами и что-то мешает дышать? Чтобы отвлечься, я достаю телефон и набираю номер литы Она обещала приехать в ближайшую неделю. — Привет, Эдди! — слышу ее довольный голос в трубке. — Прости, совсем закрутилась. Времени даже на сон не остается. — Как твои дела? Я соскучился. — говорю механическим голосом, понимая, что откровенно вру но при этом не чувствую никаких угрызений совести. Мне нужно переключиться на реальную жизнь. За время нашей вынужденной разлуки я вспоминала Маргарите не более двух-трех раз, да и то, когда дело касалось планировки ее комнаты для тренировок. «Я тоже скучаю», — отвечает она тем же беззаботным тоном, в котором нет и намека на сожаление. «Сейчас разберусь с налоговой, со всей этой бюрократией с документами, и можно уже думать о переезде». Я пришлю тебе эскизы ремонта квартиры. Посмотри на досуге Может, что-то захочешь изменить. Ну и по твоей студии под йогу. Да, конечно. Кидай на ватсап. Насчет детской есть какие-нибудь пожелания? Рита задумчиво вздыхает. Не знаю пока. Давай эту тему обсудим позже, когда я приеду. В любом случае, переделать никогда не поздно. Ведь так? Я вообще не уверена, что стоит дергать Витюшку куда-то. У мамы свежий воздух, натуральные продукты, раздолье. А что в городе? Времени у меня вечно нет. Ты тоже занят. Дома сидеть не вариант. А по всяким секциям возить? Ну, когда? Можешь нанять няню. Предлагаю как вариант. Но я же говорю, подумаю. Буду решать проблемы по мере их поступления. А общих нам с тобой еще рано, смеется в трубку. Думаешь? Ой, Эдди, не начинай, ладно? У нас вся жизнь впереди, а ты хочешь сделать из меня засаленную домохозяйку с вечно сопливыми и визгливыми ребятишками сейчас, когда перед нами все пути дороги открыты? Все, больше не хочу говорить на эту тему. Я тороплюсь. У меня вечерняя тренировка. Целую, обнимаю, жду эскизы. Рита отключается, а меня не отпускает странное ощущение пустоты. Мы вместе уже третий год. Она привлекла своим легким характером без заморочек отсутствием скандалов и всяких мозговыносящих ссор. Поначалу это были несерьезные отношения с редкими встречами. Рита казалась мне идеальной девушкой, как внешне, так и в плане общения. С ней было просто, хорошо и беспроблемно. В какой-то момент я решил пойти чуть дальше и попробовать новый уровень отношений. Почему нет, если нам комфортно вместе? Появились мысли о семье. Поженились мы тоже безо всякой суеты. Просто назначили день и тихо-мирно расписались. Все было отлично до определенного момента, пока речь не зашла о детях. Как оказалось, у Риты уже есть сын, который живет у мамы, а новых детей у нее в планах нет. Я и ее ребенка за эти годы видел раза три, когда мы ездили знакомиться с ее родителями. Забирать его она не торопилась, оправдываясь тем, что в Москве им просто некому будет заниматься. Кажется, и здесь я зря заморачиваюсь с детской комнатой. Моё внимание привлекает машина, останавливающаяся у соседнего подъезда. Из автомобиля выходит водитель, открывает багажник и достаёт несколько больших спортивных сумок и полиэтиленовых пакетов. Складывает их на тротуар. А следом из такси выходит молодая девушка с ребёнком. Что-то знакомое сквозит в них обеих. Мама-блондинка с пшеничным цветом волос и дочь-бурюнетка. В груди ёкает, отзываясь на этот контраст, и я узнаю Яну с Алисой. На часах почти девять вечера. Они к кому-то в гости? С вещами? Водитель забирает из рук Яны деньги, садится в машину и уезжает. А она растерянно смотрит на сумки, обводит взглядом местность, явно в поисках помощи. Наклоняется к дочери, говорит что-то, а после берет две сумки, цепляет их на каждое плечо и медленно бредет к подъезду. Малышка тоже пытается помочь. Хватает один из пакетов и волоком тащит его за собой. А вот это уже странно. Я перегибаюсь через перила балкона, чтобы окликнуть, но потом решаю иначе. Быстрым шагом покидаю квартиру, буквально бегом спускаюсь по ступеням и оказываюсь во дворе. У девочек уже появилась помощница. Пожилая женщина, сидевшая до того на лавочке рядом. «Яна, Алиса, подождите!» Подбегая, останавливаюсь напротив. «Давайте сумки, я помогу!» «Денис? Ты как?» Растерянно хлопает ресницами Яна, оглядывая меня с ног до головы. На мне резиновые тапочки и спортивные штаны. И весь мой домашний вид явно говорит сам за себя. «А вот и папа подоспел. Вовремя. Бери у дочери пакет», — командует пожилая незнакомка, а после добавляет. А как похоже-то, как похоже, но вылитая копия. Никакого анализа ДНК не надо, одно лицо, бывает же.